«Откуда тебе это известно?» — старался не показать удивление Филат. «Даже в Москве его знал в лицо ограниченный круг людей, а про Питер и говорить нечего». «Об этом нам сообщил связной. Хозяин с нами общается только через своих доверенных лиц. Одним из них является Кеша. Настоящего ее имени я не знаю. Он нам так представился. А расспрашивать о чем-то еще у нас не принято». «Как вы стали на них работать?» В армии я с Герой служил в одном взводе, здесь, под Питером. Наша служба заключалась в том, что два года мы занимались рукопашным боем и учились диверсионной работе. После окончания службы с каждого из нас взяли подписку о неразглашении государственной тайны. Хотя никаких тайных мы не имели ни малейшего понятия. О том, что эта подписка была всерьез, я понял только через два года, когда был застрелен один из моих друзей. Как это произошло? семён как-то странно посмотрел на Филата, а потом безрадостно продолжил. В кабаке он как-то начал трепаться о том, что служил всех в секретной части, и рассказал кое-что занятное о том, чем пришлось заниматься. Например, по лицу семёна пробежала нехорошая ухмылка о том, как исчезли с лица земли два моста, после того парня прострелили еще двоих, оставшиеся навсегда проглотили языки семён немного помолчал и добавил я тоже рассказывай дальше меня не интересует сколько окопов ты вырыл саперной лопатой как ты попал к этому кеше за два месяца до окончания службы к нам пришел мужичонка лет тридцати так что он оказался на территории части уже говорил о том что за его плечами очень сильные покровители он пришел в гражданской форме Командир роты бегал вокруг него, как страстный поклонник вокруг прима-балерины. Он назвался представителем Росвооружения и сказал, что для некоторых поручений ему нужны два человека, которые согласились бы работать у него после демобилизации. У нас с Германом не было особых планов на гражданку, поэтому мы дали свое согласие. Поначалу мы занимались тем, что перевозили пакеты с одного завода на другой, подозревая, что в то время мы действительно работали на Росвооружение. Потом нас стали использовать весьма деликатных операциях. семён вдруг умолк. «Ты меня заставляешь ждать». Сдержанно, но жестко потребовал продолжение филат. Но как он приказал заминировать дверь в одной квартире. За эту работенку посулил нам по 30 тысяч долларов. Потом я узнал, что наша мина разорвала одного важного чиновника из розвооружения, представлявшего интересы России в Иране. Я тогда сразу сообразил, что мы вляпались в какую-то крупную политическую игру. Потом нам довелось провести еще несколько похожих акций, и всякий раз погибал кто-нибудь из военно-промышленного комплекса. Как часто с тобой связывается Кеша? Один раз в несколько дней. Иногда может не давать знать о себе целыми неделями. Но деньги платят всегда исправно. «Вы где-нибудь еще работали?» Парень отрицательно покачал головой. «Абсолютно нигде. Это было одним из главных условий нашего трудоустройства. Никаких дел на стороне. Это объяснялось тем, что в любое время нас могли отправить в любую точку России». «За рубеж были командировки?» Опять в комнате установилась зловещая тишина. «Отвечай погромче», — глухо произнес Роман. «Что-то я не очень расслышал твоего ответа». «Бывало». Прошелестели губы Семена. «Какого характера были это, эти работы?» — выжимал Филат из парня информацию, как зубную пасту из тюбика. «Наша работа за рубежом не отличалась от той, которую мы проводили в России». «Ты хочешь сказать, что за вами стоит такая серьезная контора, как Росвооружение?» «Мне трудно предполагать». Глаза у парня оставались серьезными. Чувствовал, что шутить он не собирался. «Возможно. Не исключаю, что в рамках этой кампании...» Создана еще какая-то очень серьезная структура, которая способна уничтожить практически любого человека на территории России. Не исключено, что именно с нашей помощью они поставили на вакантные места своих людей. Сколько таких групп насчитывается при этой структуре? Точно не знаю, но лично я знаком с шестерыми, приходил вместе работать. С четверыми из них я служил в одной части, грамотные ребята». Магнитофонная лента бескомпромиссно запоминала каждое произнесенное слово, и черная пластмассовая панель выглядела могильным обелиском. Филат протянул руку и нажал на клавишу. Магнитофон мягко отключился. «Интересные вещи ты нам здесь порассказал. Так значит, у нас нет никаких шансов?» «Абсолютно никаких», — покачал главой семён «Подозреваю» что кто-то из розвооружения разжился солидными деньгами создал свою автономную организацию и решил прикупить еще и сев морфлот такие вещи без поддержки на самом верху не делаются что делать с ним красный посмотрел филат на смотрящего лёша краснов поморщился я за то чтобы он железной бабой поцеловался а до этого киши мы как нибудь без его помощи доберемся «Не доберетесь, я вам нужен», — сглотнул слюну семён «Он мне должен позвонить завтра. Без меня вы его не найдете». «Хорошо», — определился Филат. «Эй, как там тебя?» — окликнул он великовозрастного моряка. Поколдовав немного над цепями и выругавшись с больше для порядка, чем для устрашения, моряк дал семёну вожделенную свободу. «Что вы собираетесь со мной делать?» — спросил пленник, потирая отекшие кости. «Ничего», — честно признался Рома Филатов, — «живи пока. Сейчас тебе найдут подходящий прикид. Да не забудь кровь с рожи смыть». «Чего вы от меня хотите?» «Деловой вопрос. Мне нравится сотрудничать с такими конкретными людьми». В голосе Филата невозможно было услышать даже намека на иронию. «Ты покажешь нам, где живет твой Кеша. А уж мы найдем, что ему сказать». «А если я откажусь, в таком случае я отправлю тебя к русалкам. Выбирай». Филат выглядел равнодушным. Ему в самом деле было все равно, как поступить с пленником. «Выбор в невелик», — потрогал разбитую скулу семён «А если встреча состоится, где гарантия того, что я останусь в живых?» «Нам уже не будет смысла тебя убивать», — твердо, как реальность сказал Филат. «Мы делаем только свою работу. Для начала ты поживешь под присмотром наших людей». А там решим, что с тобой делать. Глава седьмая. Как это ни странно, но Семён характера не проявлял. Спокойно согласился со всеми инструкциями Филата и очень серьезно воспринял предложение примерить рубашку боцмана, которая была ему велика размером на 3. Последнее прозвучало как насмешка, однако Семён с непроницаемой физиономией переварил и это. Уже в машине Филат напомнил Твоя задача — вывести его из дома под любым предлогом. Что произойдет дальше, тебя не касается. Что мне потом делать? Выберешь предлог и отойдешь от него метра на три. Но предупреждаю тебя, не вздумай шутить. Ты уже немного знаком с нашими методами. Вымученная улыбка, застывшая на лице семёна свидетельствовала о том, что он не позабыл свое маленькое приключение на ржавой барже, и знакомство с железной бабой не прошло для него бесследно. Кеша жил на малом проспекте Васильевского острова, в небольшом трехэтажном здании, разукрашенном также же пестро, как голландский стандарт «Вот здесь», — показал семён на средний подъезд, около которого на лавочке сидел дедок с седенькой бородкой, пристально всматриваясь в лицо каждого прохожего. «Ты все понял?» — в который раз предупредил Филат. «Шаг в сторону и пуля в затылок. Ступай». Семён немного поморщился. Через пятнадцать секунд к подъезду подкатили еще две машины с затемненными стеклами «Красная девятка» и «Вишневый опель». В каждой сидело по четыре человека на непредвиденный случай. Третья машина должна была стоять на другой стороне здания, куда выходят окна квартиры. Личная гвардия Красного способна была завязать настоящий бой». Квартира Кеши располагалась на третьем этаже, сразу напротив лестницы. Ничего необычного, металлическая дверь, сделанная под дерево, что совсем не говорило о сокровищах Алибабы. Скорее всего, обыкновенная двухкомнатная квартира, в которой Кеша отдыхал от наскучившей жены. «Позвони», — приказал Филат и, сунув руку в карман, нащупал пальцами прохладную рукоять пистолета. Мы никогда к нему не заходили, неизвестно, как он воспримет наш визит. Филат раздраженно ткнул стволом в бок семёну и зло процедил. Парень, ты, видно, чего-то недопонимаешь. Ты остался в живых только благодаря моей милости. В глазах семёна плеснулся страх, и он нажал на кнопку звонка. Раздалась метая мелодичная трель.